Глава шестая. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие каких-либо тропинок, не говоря о дороге. Высокая непримятая трава, по которой, получается, не ступала нога человека. Так что шутка стрельца про туалет осталась просто шуткой, да и складом никак быть не могло. Бетонное сооружение не выше полутора метров в ширину и длину 5-6 метров. По бокам с двух сторон окошки, забранные решетками из толстой ржавой ребристой арматуры. Вполне возможно, что вентиляционные. «И что это за хрень?» — спросил Белку озадаченный стрелец. «Как я понимаю, здесь нам ничего не обломится». Белка ничуть не смутилась и высказала вполне очевидное предположение. «Раз имеется вентиляция, то должно быть и подземное помещение. Я права, товарищ бывший ракетчик?» Посмотрела она на мужа. «А «Ну, конечно, так», — согласился с ней пират. «Да вот только вход может быть где угодно. Можно попробовать войти здесь, но, если честно, ползать по воздуховодам неизвестного еще размера, желания абсолютно нет». «А что?» Рейдер посмотрел на следопыта. «Если ты про моего бойца, то он знает лишь только про склад». Обсуждая сложившуюся ситуацию, командиры и сопровождающие отошли от строения. Если бы кто-то из них в этот момент оглянулся, то, вероятно, смог бы заметить, как из верхней части сооружения выдвинулся, блеснув перископ. Проследив за удаляющимися райдерами он также тихо вернулся на место. Погрузка шла полным ходом. Слава стихсу хозяевам склада, ящиков с 145 миллиметровыми патронами к КПВТ и к утесу, оставалось еще достаточно. И это несмотря на то, что муры в свою очередь загрузили ими полную грузовую машину. Когда своими глазами увидели, что здесь находится, поняли, что никаким военным складом и не пахло. Неизвестная земная группировка воспользовалась территорией одного из засекреченных производства СССР, давно заброшенным, но вполне подходившим под хранение оружия и боеприпасов к ним. Охрана, находившаяся при складе и не успевшая еще превратиться в пустыши уничтожена мурами. Обычные противогазы и плащихим защиты не смогли защитить их обладателей от заражения спорами. Возможно, наличие у землян изолирующих противогазов могло бы на некоторое время их спасти, но, как стало понятно, земная группировка ими не обладала. Муры не позарились на пожелтевшие от времени противогазные маски и плащи. Впрочем, воли от них толку никакого. Нагруженная под завязку Шишига натужно гудя выехала из подземного склада, бывшего когда-то, судя по всему, гаражом. Там же внизу находилось и караульное помещение, хотя если судить по бледной коже убитых землян, наверное, они и не так часто выбирались. Хорошо, что участок земли переносится в улью без своей атмосферы, а может и переносится, но Стик своими спорами нейтрализует все агрессивные составляющие. За много лет стало понятно, что здешняя атмосфера, заполненная спорами, не потерпит никаких конкурентов извне. В продолговатом помещении, примерно шириной 5 и длиной 10 метров, в которое можно попасть прямо со склада, расставлены в два ряда железные кровати, застелены привычными для солдатских казарм одеялами, тощие подушки в замусоленных наволочках. Окон, естественно, не имелось. Под потолком, свисая на тонких черных проводах, тускло светили вкрученные в простые патроны три лампочки. Провод от них тянулся по потолку и стене к деревянному ящику на полу. Ожидаемо в нем обнаружили аккумулятор от грузового автомобиля, где он сам заряжался пока непонятно. Очевидно, имеются электрогенераторы. Из-за слабого освещения они сразу обнаружили неприметную, но мощную дверь. По всем признакам герма-дверь. Тянули, толкали, все безрезультатно. У стрельца со следопытом загорелись глаза пират с усмешкой посмотрел на них и спросил что вы там рассчитываете найти яйцо кощей бессмертного стреляющего лазером Крестный, выручай ведь не просто так она заперта следопыт что за дверью видишь ничего в пределах десяти метров точно никого нет через металл я далеко не вижу ладно уговорили улыбнулся пират может не надо Попыталась остановить его Белка. — Крестный, ему туда проникнуть, как два пальца. В общем, расплюнуть. Белка лишь покачала головой и укоризненно посмотрела на обоих крестников. Пират вытащил из рюкзака фонарик и закрепил его на планке я Окинул взглядом встревоженную жену и крестников и перевел его на середину двери. Сосредоточился, заставив поверхность заколебаться. — Я пошел. С этими словами погрузился вставший вязким, словно густойкий сель дверное полотно герма двери и сразу включил подсветку. Дверь оказалась не такой уж и массивной и толстой, как им думалось. Пройти через нее не составило труда. Луч света через три метра уперся в еще одну такую дверь, подойдя ближе, повторил свой коронный номер с образованием прохода. Фонарик поспешил выключить. Длинный коридор, в котором он оказался, был подсвечен уже знакомыми свисающими с потолка 12-ваттными лампочками. Хотел было повернуться и, повернув штурвальное колесо изнутри дверей, разблокировать их, но передумал и решил пройти дальше по полутемному коридору. Пирата охватило волнения. Он словно оказался в паттерне, вернувшись в очередной раз в свою юность, которая в сапогах. Очень тихо, снаружи звук не проникает, а здесь будто все вымерло. Неожиданно пират насторожился, впереди послышался невнятный шум. Кто или что его производит, понять пока было невозможно. Он приблизился. Из-за поворота коридора, пошатываясь, медленно вышло зеленое привидение. Узыка противогаз и приглушенное резиновой маской урчание. Пират не спеша повесил автомат на плечо и вытащил из петли на поясе клюв. Увидев рейдера, привидение оживилось и ускорило свой шаг. «Интересно, как ты меня грызть собираешься через противогаз?» С этими словами, взмахнув киркой, пробил несчастному череп. Глухо хрюкнув, зараженный пошатнулся и медленно осел на пол, прислонившись спиной к стене. Пират все это время, пока тот падал, придерживал за ручку Кирку. Ему не хотелось сильно шуметь. Но когда из-за поворота показался второй пустыш, затем третий, четвертый, Рейдер досадливо сплюнул на пол и вновь взялся за автомат. Кирка осталась торчать в черепе убитого, склонив его голову своей тяжестью. Две коротких очереди громоподобно простучали в подземелье, заглушая урчание и шаркание узыкашных бахил по забетонированному полу. Вдушливо пахло кровью и сгоревшим порохом. Пират не стал обыскивать трупы, было противно к ним прикасаться. К ароматам, заполнившим коридор после применения оружия, добавился еще и запах давно немытых тел. Да и что полезного он мог у них найти? Никаких автоматов у расстрелянных не имелось. Вполне возможно, что под плащами и на ремнях находились пусть и не у всех кобуры с пистолетами, но лезть туда не хотелось, да и некогда, нашумел изрядно. Может, и еще какая толпа подземных вояк на шум наведется. Нужно все же вернуться к гермадвери, нашим парням открыть. Он уже повернулся и сделал шаг в ту сторону, откуда пришел. Внезапно, сильно занул затылок. Пират, помня, что затем последует, не оборачиваясь, активировал невидимку. Отскочив к другой стене, быстро развернулся. Палец уже надавил на спусковой крючок, и выпущенные пули буквально разорвали зеленый плащ на груди руслого автоматчика. Тот выронил АК-47 и, рухнув, разбило пол в кровь лицо. Впрочем, убитому было уже все равно. Из-под трупа, увеличиваясь в размере, растекалась лужица крови. Пират обождал с минуту, готовый в любой момент открыть огонь, но больше никто в коридоре не появился. Еще выждав, проделал обратный путь, разблокировав двери. — Крюстный, ты очумел, что так долго не открывал? Возмутились стрелец со следопытом. Белка понюхала воздух и тоже не на шутку рассердилась. — Уже и повоевать успел. — Сами просили. — огрызнулся пират. — Стрелец, ты со мной, следопыт, а тебе придется остаться. — Не понял. — Что ты не понял? Хочешь бойцов без командира оставить? Не дай стикс или твари припрутся, или кто из муров в кишку сунется. — Так вы там недолго. Поняв, что крестный прав, согласился с ним, следопыт. — Стоп, а ты куда собралась? Остановил жену пират. «Ты наверху нужнее, а под землей снайпер ни к чему». На лице белки читалось явное неудовольствие, но она вынуждена была подчиниться. Остановившись на минуту, пират выдернул клюв из проломленного черепа пустыша и, брезгливо морщись, обтер лезвие камуфляж убитого. Пришлось расстегнуть плащ, чтобы до него добраться. Перешагивая через остальные трупы, пираты стрелять осторожно продвигались по коридору. Рейдер не был уверен, что зачистил всех. Тускло светившие редкие лампочки навивали тоску. Он здесь всего несколько минут, а люди года находились. Сумасшедшие. Спертый воздух пропитан хорошо осязаемым чувством безысходности, а запах сгоревшего пороха, крови и пута не добавлял оптимизма. Повернув вправо, в конце коридора уперлись в очередную железную дверь, и тоже запертую изнутри. Так вот откуда они появились. Во всяком случае, тот, что с автоматом, оказался и в полном психическом здравии, или иммунный, или еще не успевший превратиться в пустыша. Пират вопросительно посмотрел на стрельца. «Тебе придется пока здесь остаться. Я пошел?» — Крестный, ты там не геройствуй, разведуй, что и как, затем сразу назад. С дверью пришлось повозиться. С наскока проход пробить не удалось, всего лишь размером с футбольный мяч образовалась вязкая зона. Пират напрягся и вновь сосредоточился. Хоть и медленно, но все же проход увеличился до нужного размера. Стрелец было дернулся следом за пиратом, но тот его остановил. Нестабильный, быстро захлопнется. Скрыт рейдер активировал, как только оказался в помещении. Одновременно проделывать проход и удерживать невидимку у пирата не получалось, несмотря на то, что он долгожитель Улья. Вполне вероятно, Стикс таким образом сохранял в Улье некое равновесие, не давая возможности кому-либо из противоборствующих сторон превратиться в Мбу. Вопреки ожидаемой темноты, коридор, в котором оказался пират, освещался тусклыми потолочными светильниками, давно привычными продолговатыми из толстого стекла, закрытыми металлическими решетками из круглого прутка. В метрах в пяти в конце коридора, как истуканы, замерли четыре фигуры в зеленых плащах УЗК, но уже без привычных противогазов на головах. Все четверо с автоматами. Даже отсюда, да еще при плохом освещении, пират рассмотрел выпученные от изумления глаза. Я сам бы точно так же стоял, вылупив зенки, когда увидел, как из середины бронированной двери показалась фигура человека. «Все нормально, мужики, свои!» Глупо, конечно, но пират предпринял тщетную попытку их спасти. Вдруг им посчастливилось оказаться иммунными. Временное оцепенение прошло, и они схватились за свои АК-74, до этого свободно свисающие на ремнях с плеч. «Вот же я кретин!» — выругал себя пират, успев выставить перед собой энергетический щит. «Скрыт активировать бесполезно, коридор узкий и от пуль сразу выпущенных из четырех стволов, как ни старайся, не увернешься». Запахло сгоревшим порохом, противно визжа, пули выбивая искорки, рикошетели от светящейся голубой прозрачной полусферы. «А-а-а!» заорал один из стрелков, роняя автомат на кафельный пол. Стоявший рядом с ним ни с того ни с сего вдруг помутился рассудком и, оставив в покое свое оружие, дотянулся зубами до открытого участка шеи несчастного. Двое других, не понимая, что происходит, перестали стрелять. Воспользовавшись заминкой, отключив щит, пират двумя короткими очередями скосил четверку. Вот теперь ему точно не до сантиментов. Подойдя ближе, добил одного, остальным контроль не понадобился. «А у здесь не сладкая жизнь». У всех болезненные бледные лица, свидетельство длительного пребывания под землей без возможности выйти на свежий воздух, а если и выходили на поверхность, то только в УЗК и противогазах. Перешагнув через трупы, прошел до конца коридора, который повернул вправо, а там очередная, точно такая же дверь. Сколько же их тут?» Никто на выстрелы не среагировал, и эта дверь оказалась заперта изнутри, снаружи никаких ручек и штурвальных колес. И что теперь, идти дальше или вернуться? Ладно, принял решение пират. Пройду через эту дверь, гляну, что и КК потом назад. Хватит с меня блужданий. Пускай бойцы крестников подземелья зачищают, если их командирам так интересно. А мне так патронов не хватит кончать недобитков с их невероятной регенерацией. Но вначале живчик. Рейдер повесил свой АК-15 на плечо, вытащил из чехла фляжку. Применение подряд даров дало о себе знать. Требуется восполнить сильно потраченную энергию. Проболтал фляжку, чуть меньше половины осталось. После дольет в рюкзаке еще полная пластиковая полторашка. После трех глотков почувствовал себя гораздо бодрее. Как говорится, готов к труду и обороне. Вернув автомат в боевое положение, положил палец на спусковой крючок и сфокусировался на двери. Она поплыла сразу, образовав нужных размеров проход. Оказавшись в квадратном полутемном помещении, сразу сместился вправо и замер, осматривая его. Вроде никого. Но тут знакомо утробно рыкнуло сбоку, и острые зубы вцепились в правую руку. Хорошо, что прокусить сразу кому камуфляж не получилось. От неожиданности пират едва не нажал на спусковой крючок, не выпуская автомат, силой ударил локтем назад. Зубы разжались, и неизвестно отлетел в сторону, опрокинувшись на ряд металлических шкафов. Подскочив к пытавшемуся подняться пустышу, провел удар тяжелым носком берца под челюсть. Хрустнули шейные позвонки, и голова бессильно обвисла. Но данная неприятность не смутила напавшего. Оказавшись на четвереньках, пытался передвигаться, свисающая голова стукалась о пол вторым ударом берца рейдер откинул пустыша в сторону чтобы не мешал помещение в котором оказался пират являлось своего рода раздевалкой в трех открытых металлических шкафах висели плащи химзащиты на полочках сверху лежали противогазы Узкие, высотой с человеческий рост шкафы располагались вдоль стен по всему периметру. Между ними три двери, через одну прошел пират, вторая слева заперта, а вот третья на противоположной стороне слегка приоткрыта. Оттуда донесся встревоженный голос, резко переходящий на крик. «Мужики, вы что, все крыши поехали? Не трогайте меня! Руки убрали, я сказал! Мля, как же хреново, башка трещит!» Три раза подряд раздались пистолетные выстрелы и сухой щелчок. Видимо, закончились патроны. Что-то опрокинулось, у разнобой усилилось урчание. Вновь раздался отчаянный крик. — Предупреждаю, я сейчас всю эту взрывчатку шарахну. Слышите, как козлы, я ведь не шучу. Как же все достало! У неизвестного началась истерика. Голос дрожал и прерывался. — А-а-а! Пират почувствовал, как от предчувствия неминуемой беды на голове стянула кожу и волосы начали приподниматься, но он не успел ничего предпринять. Вздрогнули стены, пол с потолка посыпалась побелка. Мощным взрывом тяжелую дверь сорвало с петель. Пролетев через всю раздевалку, она врезалась в шкафы, сплющивая их. Пират не устоял на ногах, взрывной волной его откинуло назад. В свою очередь, впечатавшись спиной в шкафы, он упал на пол, разбив лоб об угол опрокинутой скамейки. Потеряв сознание, рейдер не почувствовал, как его накрыло и придавило к кафельной плитке секции шкафов, скрепленных вместе. «Твою мать!» — у стрельца под ногами дрогнул пол. Лампочки погасли, и кромешная темнота поглотила пространство. Пошарив по карманам, стрелец нащупал светодиодный фонарик. Высветил железную дверь и паутину трещин по ее периметру на стене. Послышался топот, встревоженные приближающиеся голоса. По стенам полу и потолку заметались лучи света, приближаясь к повороту. Ругани шум, видимо, споткнулись трупы Стрелец обернулся и ослепленный прикрыл глаза, выставленные вперед раскрытой ладонью. «Что случилось? Где пират?» К нему первой подбежала Белка. «Там остался», — показал стрелец на дверь. Луч света вырвала с темноты бронированную дверь. «А вы чего примчались?» «Издеваешься?» — чуть не вскипела встревоженная крестная. Здравствуй Белка кивнула на бойца. Сверху прибежал и сказал, что в том строении вентиляцию вывернул от взрыва. — А ты чего здесь стоишь? — спросил своего зама следопыт. — Так заперта, пират должен был открыть, но что-то произошло, немного тряхануло. — Черт! — следопыт постучал прикладом автомата по двери, но изнутри никто не отозвался в ответ на приглушенный ступ. Бесполезно! — поморщился стрелец. Пират сам с трудом ее прошел. Эти слова абсолютно не обрадовали Белку. Ее глаза наполнились слезами. Она с надеждой и мольбой посмотрела на крестников. «Ребята, но ведь должен же быть какой-нибудь выход из положения. Ну, придумайте что-нибудь, я вас очень прошу». Она готова разрыдаться в любой момент. Белка медленно опустилась на корточки, приклад винтовки глухо стукнул по полу. Спиной прижалась к стене и уткнулась лицом в ладони. Плечи ее вздрагивали. Крестники лишь молча на нее смотрели, не решаясь что-либо не к месту сказать. Следопыт присел рядом с ней и приобнял, утешая. Стрелец так хлопнул себя по лбу, что белка подняла заплаканное лицо и с удивлением на него посмотрела. — Стрелец, ты чего? — с недоумением спросил следопыт и поднялся с корточек. Стрелец только отмахнулся. «Дрозд!» — высветил он фонариком прибежавшего вместе с ними бойца. «Давай мухой наверх и тащи сюда новичка!» «Это Манкурта, что беспамятный?» — уточнил на всякий случай парень. «Его, давай быстрее!» — нетерпеливо повторил распоряжение стрелец. Дрозд сорвался с места и скрылся за поворотом. Поднеся последний деревянный ящик, окрашенный в зеленый цвет, с усилием его подняли и передали двум парням, которые их укладывали в кузове шишиги, такие же усталые, как и остальные бойцы. «Баста! Последний!» Манкурт утер под лба и, сняв ремень автомата с плеча, присел у стены склада, прислонившись к ней спиной. Открутил крышку фляжки и с удовольствием присосался к горлышку. Живительная влага пролилась по гортане, наполняя организм энергии. С каким удовольствием завалился бы сейчас в постели поспал, а еще лучше оказаться в жарких объятиях Анжелики. Он в предвкушении прикрыл глаза, облизнув губы. Помечтать не удалось. Кто-то тронул его за плечо. «Манкурт, давай срочно к командиру!» Над ним склонился дрозд, к которому Стрелец велел тебя отыскать. Давай вставай, времени мало. Он по мне соскучился, что ли, попробовал пошутить ману курт, но, наткнувшись на серьезный взгляд дрозда и не ожидая второго приглашения, опираясь на автомат, поднялся. Ну, пошли, раззовут. Еле успевая за быстро идущим дроздом по уже пустому складу, на ходу пытался сообразить, зачем он так срочно понадобился стрельцу. — Смотри под ноги! — с этими словами посыльный щелкнул фонариком и вошел в темный коридор. В отличие от него у Манкурта фонарика с собой не было, что создало некоторые трудности. То, что пришлось перешагивать через трупы, Манкурта ничуть не смутило. А вот то, что нет-нет, и он, зацепившись за них, спотыкался, его сильно раздражало. ну и в то же время ситуация его заинтересовала. Наверху трупы тоже валялись, но это, понятно, охранники уничтожены мурами. Выходит, бандиты не везде смогли зачистить территорию. То, что эти трупы в таких же плащах химзащиты убиты совсем недавно, было очевидно. Слишком уж свежий запах крови и сгоревшего пороха. Точно недавно парни кончили. — Что ты там бормочешь? Остановившись и едва не ослепив направленным лучом света, спросил дрост Манкурта. — Трупы, смотрю, совсем свежи. Наших постреляли. — Уточнил Манкурт. — Это пирата работа, он о всех приголубил. — И бойцы, хорош болтать! — донесся голос следопыта откуда-то. Во всяком случае, Манкурт его не видел, хотя впереди высветился тупик. То, что коридор поворачивает направо, он не сразу сообразил, пока в луче света не показался стрелец. «Я же сказал мухой ко мне!» «Манкурт», — произнес стрелец, — «насколько нам известно, у тебя от дарской стены ходить». Белка отклонилась от стены и, поднявшись, с надеждой взглянула на парня. «Это так?» «Хожу». Немного смутился Манкурт. «А в чем дело?» «Эта дверь закрыта, и, возможно, при взрыве ее еще и заклинило. За ней сейчас находится пират. Мы не знаем, что с ним. Поможешь?» «Не знаю». Пожал плечами Манкурт. «Надеюсь, что она не слишком толстая. Я еще не пробовал сквозь такие проходить. Только через стены, а тут и стен нет, смотрю. Коридор и дверь на весь проход. Я попробую». Поспешил сказать парень. Умоляющий взгляд молодой женщины с СВД в руках, будто пронзал его насквозь. Я попробую, повторил он. Манкурт, пожалуйста, не теряй время. Белка не сводила с него, покрасневших от слез глаз. Пирату нужна наша помощь. Дроз, дай ему фонарик. И вот что, Манкурт, автомат держи наготове Мало ли вдруг попадутся недобитки или пустыши. Кивнув в ответ, Манкурт молча подошел к двери, осмотрел ее. Прежде чем приступить к созданию прохода, вынул из чехла на поясе фляжку с живчиком. Отвернув пробку, сделал три глотка и убрал ее обратно. Вот теперь точно готов. Командиры с Белкой замерли за его спиной, стараясь не мешать и не отвлекать. Не сразу полотно поддалось воздействию удара Манкурта. Ему пришлось еще раза три восполнить энергию живчиком. С трудом он все же создал нужных размеров вязкий и колыхающийся овал, убедившись, что проход стабилен и пока не собирается сомкнуться обратно. Парень поспешил шагнуть в проход. Как только он исчез, почти сразу поверхность бронедвери вновь приняла прежний вид. Громкий вздох облегчения вырвался у столпившихся в коридоре рейдеров. Постояв в темноте, Манкурт прислушивался к окружающей обстановке, еще не видя и не понимая, где он оказался — в продолжении коридора или в каком-то помещении. «Вроде опасности не ощущает, но это не означает, что ее здесь не могло быть». Дара сенса у Манкурта не имелось, и ему предстояло лишь надеяться на свой слух, обоняние, глаза. Но здесь кромешная темнота по-прежнему сохранялась, ни малейшего источника света, даже самого слабого. Ему показалось, что он слышит неопознанный довольно слабый шорох, но не рядом с ним, а где-то дальше. Не убирая пальца со спускового крючка АКМ, левой рукой щелкнул кнопкой фонарика. Яркий луч выхватил противоположную стену. Поваленные высокие узкие металлические пеналы, в которых он опознал шкафчики для одежды. Одни по отдельности, другие секциями по три, по пять, скрепленные вместе. Впечатлила почти вырванная деревянная дверная коробка, частично превращенная в труху. Осторожно ступая, Манкурт медленно пошел в сторону второго помещения. Как ни старался не наступать берцами навалявшиеся мелкие предметы, выпавшие из шкафчиков и различные обломки, под подошвами периодически хрустили мелкие осколки стекла, видимо, от лампочки. Помещение поменьше гардероба и походило на командный пункт. А может, так оно и было. С потолка свисала конструкция, напоминавшая Манкурту перископ, не такой, как в подводных лодках, что показывали в кино, а гораздо проще. Некоторые моменты из земной жизни ему припоминались, сохранившись в памяти в виде коротких обрывочных фрагментов. В разбросанных обломках мебели, посеченных осколками, можно опознать некогда массивный письменный стол, шкафы и переломанные стулья. У манкурта запершило в горле, пыль, еще висевшая в воздухе, запах сгоревшей взрывчатки и крови в небольшом пространстве чувствовались острее. Правда, откуда-то сверху поступал свежий воздух, но приток был очень слабым и не мог пока особо помочь. На полу среди остатков мебели лежали припорошенные побелкой разорванные тела. Среди них Манкурт пирата не выделил. Все они в поношенных камуфляжах российской армии. У пирата же бундесверовская форма и гораздо новее. Слева высветил еще один пустой дверной проем. Пройдя внутрь, едва не задохнулся от вони нестиранных носков не мытых тел, хотел выскочить оттуда, но услышал непонятные звуки и шуршания. Вздрогнув, повел стволом автомата, одновременно светя перед собой. Яркий луч вырвал из темноты три сгорбленные фигуры, отрешенно покачивающиеся на пятках. Небритые лица, безучастные взгляды. Вначале ему показалось, что это манекены. Впрочем, они тут же ужили неуклюже задвигались и, урча, направились к Манкурту. Палец автоматически придавил спусковой крючок, прогремела автоматная очередь. Пули рвали грудные клетки, превращая в лохмотье камуфляж. Те с грохотом свалились на пол, но продолжили копошиться. Оставив переводчик на одиночный огонь, Манкурт произвел три контрольных выстрела в головы. «Вроде все». Подумал парень и, осмотрев помещение, заваленное перевернутыми взрывом железными кроватями, сброшенными на пол грязными тощими подушками и такими же простынями с одеялами, поспешил вернуться обратно на командный пункт. Здесь тоже не фонтан, но все же легче дышать. Внезапно левую ногу повыше берца пронзила острая боль. Манкурт посмотрел вниз и поначалу едва не обомлел. Один из валявшихся среди обломков трупов вдруг ожил и сейчас пытался грусть ему ногу. Разозлённый рейдер ударил прикладом автомата сверху вниз по голове наглеца, высвобождая ногу. После приставил ствол к затылку и добил. Вспомнил, что толком не осмотрел первое помещение — гардероб. Лучом света медленно прошелся по всему помещению. Перевернутые, посеченные осколками лавки, трупы, поваленные шкафы с множеством пробоем, ставшие похожими на решето. Вот еще груда шкафов слева от двери, за которые ждут его возвращения командиры и белка. Прошелся лучом дальше, но замер вернулся обратно к той куче. «Точно, я же руку заметил». Выискивая, куда можно ноги поставить, перешагивая через трупы и различные обломки, подошел ближе. Теперь увидел еще и автомат из последних модификаций, что лежал рядом. Первый это автомат. В стабе видел такие только у членов его семьи и у командиров. Шкафы по отдельности, может, и легкие, а вот скрепленные вместе довольно тяжеловаты. Попробовал приподнять. — Твою мать, ни хрена не получается! Посветил фонариком, пробормотал. Рычаг бы какой. Но ничего подходящего Манкурту на глаза не попалось. «Погоди-ка!» Вспомнил он и вернулся на командный пункт по пути, не один раз споткнувшись и нещадно матюгаясь при этом. Луч света недолго пометался по комнате. Вот он. Манкурт поднял с пола АК-47 с деревянным прикладом. «Как раз то, что нужно. Если не китайская подделка, то должен справиться с задачей». Вытер приклад об камуфляж лежащего рядом трупа. Проверенный временем калаш, к радости парня, оказавшийся отечественного производства, с ролью рычага справился на ура. Подсунув под приподнятые шкафы лавку, вытащил из-под них пирата, находящегося в бессознательном состоянии. Осмотрел и обнаружил на лбу гематому и слипшиеся от крови волосы. Вытащил фляжку и, придерживая ему голову, влил в рот живчика. Пират непроизвольно проглотил и закашлялся. Как же голова кружится! Манкурт снова приложил к его губам горлышко фляжки и раненый уже сам сделал несколько глотков. Взгляд его прояснился и стал, если и не полностью, то в достаточной мере осмысленным. Пират, щурясь, посмотрел на своего спасителя и, облизнув губы, спросил Ты кто? Я Манкурт, меня послали тебя разыскать и помочь, если понадобится. Ну, раз так, тогда помоги мне встать, попросил пират, протягивая парню руку. Рейдера слегка пошатывало, но живчик быстро восстанавливал его самочувствие. Повесив автомат на плечо, пират осмотрелся, подсвечивая отсоединенным фонариком. «Ты помещение остальные проверил?» «Да, правда, не все, но, думаю, ничего интересного там нет. Что-то вроде казарма. Задохнуться от ароматов можно, как они только здесь находились». «Ну, у нас тоже не лучше бывает». Их разговор прервали глухие стуки в броне бронедверь. Видимо, они не выдержали нервы командиров с белкой, и они высказывали свое нетерпение и тревогу. «Нужно выбираться отсюда, но дверь перекосила. Поможешь с проходом? Я его с трудом сделал», — спросил Манкурт. Пират с удивлением посмотрел на него, но, поняв, что парень обладает подобным даром, как и в него, иначе как он в раздевалке оказался, кивнул. Они приблизились к двери и сфокусировали взгляды на ее середине. От воздействия двух даров металлическая поверхность быстро поплыла и заколыхалась. «Пошли!» К общему облегчению столпившихся в коридоре рейдеров, наконец, из вязкой субстанции показались обнявшиеся манкурт с пиратом, словно составлявшие единое целое сиамские близнецы. «Слава Стиксу живой!» Белка бросилась к мужу. Манкурт деликатно отошел в сторону. Что там произошло? Что за взрыв был? Крестники нетерпеливо набросились с вопросами на пирата. Толком не понял. Я, как прошел через эту дверь, очутился в раздевалке, где они свои языка хранят. А за второй дверью она была чуть приоткрыта. Насколько я смог понять, зараженные попытались наброситься на своего товарища, оставшегося пока нормальным или оказавшегося иммунным. Я слышал, как он стрелял, а затем в отчаянии активировал взрывное устройство. Но потом шарахнуло. Меня взрывной волной откинуло к стене, и я отрубился. очнулся лишь, когда манкурт мне живчик в рот влил. «Пират, ты лбом облавку приложился, там много всего навалено», — пояснил Манкурт. «И правда, у тебя большая гематома», — озабоченно произнесла Белка. «Болит?» «Уже нормально». «Тебя вдобавок еще секция из шести металлических шкафов придавила. Я сразу и не увидел, рука только торчала», — пояснил Манкурт. «Еще по автомату опознал, у местных вояк старого образца калаши». А в той комнате у них вроде командный или наблюдательный пункт был. С потолка еще перископ свисал. А по поводу взрыва, взрывчаткой там полно было, ящики разбитые видел. Еще помещений много, но я все не осмотрел. Дышать невозможно. Земляне, судя по тому, как воняло, очень редко мылись. И неудивительно с их условиями жизни. Слушая Манкурта, пират пошатнулся. Белка покачала головой и вытащила из кармана разгрузки тюбик шприц. И даже не спорь, прямо через камуфляж вколола ему в бедро дозу спека. Как вернемся в стаб, сходишь к Михайловне, вполне сотрясение мозга могло быть. Зная характер крестный, следопыт со стрельцом лишь усмехнулись. Введенное средство незамедлительно благотворно подействовало. Пират прокачал свое состояние, после чего благодарно посмотрел на жену, а потом перевел взгляд на своего спасителя. «Манкурт, спасибо тебе за помощь. Неизвестно, сколько бы я там провалялся. Здорово меня выручил». Пират крепко пожал ему руку. «Спасибо». Белка приложила руку к груди. «Всегда будем рады тебя видеть у нас в гостях». «Ой что, крестники, может и можно что-то искать там». Пират кивнул на броне дверь. «Но это только после следующей перезагрузки. Однако не думаю, что разживемся каким-то особым вооружением. Все самое вкусное на складе вы сами видели».